темно-серого цвета, испещренная черными пятнами и тысячами светящихся точек. Вокруг летали тысяча-тысяч астероидов, издали выглядевших крошечными огоньками, словно рой насекомых защищал новоявленную планету. Все серые рыцари в той или иной степени обладали псайкерскими способностями. Это было необходимо... Но и их разум должен быть надежно предохранен от заражения ересью. В данный момент все психические силы Аларика были замкнуты на обереге, которые защищали разум. Но юстициарий не мог не почувствовать пульсирующее зло, исходящее от нового мира. Ощущение напоминало эхо далекого плача, запах давнишней смерти и нездоровый озноб встревоживавший кожу. «Мы получили донесение о безумии, охватившем астропатов на многие световые годы вперед», словно невзначай заметил Никсос. Наверное, причина кроется здесь». «Корма желимана выругался Хорсгильд. «Я всю жизнь провел в космосе и много чего повидал, но никогда не встречал мира, которого быть не должно». «Постарайтесь не слишком сокрушаться, капитан» сказал Никсос. Мне нужны полные данные об этой планете. Все, что удастся получить. Для координации я пришлю дознавателя Хокиспур. Показатели атмосферы, признаки жизни, размеры, все, что могут выяснить камеры наблюдения. И скажите мне расчетное время появления остальных кораблей флотилии. В течение дня, ответил Хорсгельд, если это можно назвать флотилией. «Они нам пригодятся. Этот мир населен, и если у них есть свои корабли, нам придется пройти мимо них, чтобы добраться до поверхности. А на поверхность надо спуститься. Обязательно». «Конечно, инквизитор!» Хорсгельд повернулся к своему экипажу и стал выкрикивать приказы, рассылая офицеров связи со срочными поручениями. «Что ты об этом думаешь?» Негромко спросил Никс Аларика, пока люди в капитанской рубке продолжали заниматься своими шумными, едва понятными стороннему наблюдателю делами. Я? Я думаю, что нас послали сюда не напрасно. Согласен, и что ты собираешься предпринять? Я склонен положиться на мудрость инквизиции. Ну же, Аларик, ты же знаешь, почему из всех серых рыцарей я выбрал в это путешествие именно тебя потому что все остальные уже находятся в оке ужаса. Неправильно. В шлейфе Святого Эвисера ты проявил необычайную независимость и творческое мышление. Орден не присвоил тебе звание брата-капитана, хотя ты и исполнял его обязанности, но все знают твои способности. Все космодесантники – отличные воины, но даже серые рыцари – это всего лишь солдаты, Лигия считала, что ты способен на большее, и я склонен согласиться с ее точкой зрения. Так что на этот раз постарайся думать, как любой из нас, что мы должны делать. Высадить армию, без колебаний предложила Ларик. Собрать все имеющиеся войска и отправить на поверхность. Немедленно. Рискованно. Самое рискованное – это нерешительность Инквизитора. «Точно! Так уж получилось, что я с тобой согласен. Твое отделение готово?» «Всегда!» Отделение Аларика еще не полностью восстановило силы после тяжелой победы над принцем-демоном Гаргатулотом на шлейфе Святого Эвисера. Но даже сейчас серые рыцари были способны продемонстрировать боевую мощь и искусство, недоступные для воинов гвардии перевозимых флотилией. «Хорошо!» Я хочу, чтобы ты присутствовал на информ-молитве. Так или иначе, ты все равно будешь внизу главным. Я все понял. А сейчас, инквизитор, я пойду молиться вместе со своими людьми. А Ларик покинул рубку. Инстинкт подсказывал, что на седьмой планете их ждет нечто, к чему не смогут подготовить никакие молитвы. «Длина экватора Борозис септем составляет около 38 тысяч километров», начала Хокиспур, показывая на пикт, спроецированный на экран за ее спиной. «Это намного меньше, чем земной стандарт, но масса планеты равна земной, что свидетельствует о наличии сверхтяжелых минералов. Как вы можете видеть, Плотная атмосфера и окружающая планету поле астероидов не дают возможности провести анализ поверхности, но можно предположить, что она лишена полярных покровов, возможно, из-за умышленного истощения. Все показатели состава атмосферы свидетельствуют о ее пригодности для дыхания, но и о сильном загрязнении. Эта корабельная аудитория обычно использовалась для тактических совещаний или публичных вскрытий наиболее интересных особей, чужаков и мутантов, проводимых командой корабельного лазарета. Но сейчас она была предоставлена для доклада «Хоккейспур». Войны Аларика вместе с командой трибунала занимались скамьи вокруг центральной трибуны, откуда вела рассказ Хокеспур. Мир, условно названный Борозис Септием, выглядел безобразным и отталкивающим, но он смог приковать к себе внимание всех присутствующих. Хокеспург говорила четким, хорошо поставленным голосом. Она была офицером Академии флота, происходила из известного аристократического семейства. Никсос надеялся, что эта умная и привлекательная женщина со временем тоже наденет инквизиторскую мантию. «Астероиды вращаются по неестественно низким и стабильным орбитам», — продолжала Хокеспур. «Вряд ли что-нибудь большее, чем легкий крейсер, сможет преодолеть этот слой, а выводить более мелкие суда было бы нецелесообразно». «В этом состоит главное препятствие для массового десантирования». А Ларик услышал, как Хорстгельд негромко выругался. Корабли флотилии несли на себе тысячи имперских гвардейцев, и первоначальный план отправить их на поверхность планеты рухнул еще до начала обсуждения. Хокеспур проигнорировала недовольство капитана. «Температурные показатели особенно настораживают», — продолжала она, — Планета, находящаяся на таком значительном удалении от Солнца, особенно учитывая нынешнее состояние звезды Борозис, должна быть чрезвычайно холодной. Но данные температурного анализа на Борозис септием свидетельствуют о совершенно других климатических условиях на всей поверхности. Это может быть обусловлено либо колоссальным источником термического излучения, либо климатическим контролем в планетарном масштабе. Полученные сведения об огромных количествах вырабатываемой энергии говорят в пользу последнего предположения. И последнее. На орбите замечено большое количество военных сооружений, явно рукотворного происхождения. Интерференция астероидного поля не позволяет рассмотреть их детально, но, судя по их количеству, там целая орбитальная верфь. Хокеспург. Каковы твои выводы? – спросил Никсус. Планета с высокой степенью развития промышленности, с многочисленным давно существующим населением. Все полученные данные направлены в сектор Librarium Adeptus Mechanicus, чтобы выяснить, не подходит ли какой-то мир под это описание. Есть идея о ее появлении в этом месте? Нет. «Корабельные астропаты тоже не смогли помочь», — добавил Хорсгельд. «Они видят только участок мертвой зоны». Никса собернулся назад, к Аларику и его десантникам. Юстицарий, есть какие-то идеи?» Аларик ненадолго задумался. Империум и раньше терял планеты из-за административных ошибок. Достаточно было лишь невнимания кого-то из чиновников, забывшего внести мир в список церковной десятины, и планета исчезала со всех звездных карт, особенно если она находилась вне основных путей, как вся система Борозис. Но этот мир оказался настолько подозрительным, что возбудил интерес Инквизиции. И дело не только в его странности. В этом мире ощущается нечто настолько злобное, что оставить его без внимания значит преступно пренебречь своим долгом. Поскольку массовая высадка армии невозможна, надо послать на поверхность маленькую, хорошо оснащенную группу, команду исследователей. Никсис улыбнулся. «Отлично! Хокеспур, твоя рука не дрожит?» «У меня алая грамота за стрельбу из пистолета, сэр». И третье место в национальных стрельбах Гидропура. Тогда тебе и вести команду на поверхность. Я буду координировать ваши действия с борта трибунала. А, Ларик, ты со своим отделением и тем количеством гвардейцев, которые поместятся в бронированный спусковой бот, будешь оказывать поддержку на местности. Алая грамота за стрельбу, одобрительно воскликнул Хорсгельд. «Девочка, есть что-то такое, чего бы ты не умела?» «Я еще не обнаружила, сэр», — абсолютно серьезно ответила Хокеспор. Имперский флот оставался единственной силой, сдерживающей 13-й Черный Крестовый поход. И имперские власти это прекрасно понимали. Абаддона-сквернитель свел на нет попытку запереть подвластный хаосу силы в центре варп-штормов, известным под названием «Око ужаса». Теперь только космические корабли Империума не давали ему завоевывать одну планету за другой на пути к сегменту «Мусолар». Каждый военный корабль имперского флота был готов в любой момент отправиться в «Око ужаса», где уже сражались тысячи и тысячи судов, начиная с крейсеров императорского класса и заканчивая эскадрильями истребителей и конвоиров. Контр-адмирал Хорсгельд, несмотря на свои заслуги и опыт, не мог ради миссии в системе Борозис отвлечь от тока достаточно значительные силы. Не мог, даже по приказу инквизитора Никсоса, действовавшего от имени Орда Малеус. Эскадрилья прикрытия Птолемей под командованием капитана Вану только что сошла с доков Гидропура, И состояла из трех судов класса «Питон» совершенно непроверенной конфигурации. Кроме этого, Никсос реквизировал и полк имперской гвардии, закаленных в боях ветеранов из горцев Мортресана, вместе с транспортным судном «Калидон» для их перевозки. «Калидон» представлял собой громоздкое неповоротливое судно, орудий которого едва хватило бы на самозащиту. Хорсгельд понимал, что в бою эта посудина не только не поможет ему, а еще и будет мешать. Вместе с горской грузовых транспортов и челноков Калидон составлял флотилию, несколькими часами позже вышедшую из Варпа неподалеку от орбиты Борози Септием. Вскоре после этого замечено еще одно судно, прорвавшееся в реальное пространство неподалеку. Дула всех его орудий были опущены вниз подтверждая отсутствие враждебных намерений. Это был огромный корабль, сравнимый с крейсером, но более грубых форм. Ржаво-коричневого цвета, весь покрытый клиновидными выступами, с длинными гибкими шнурами наружных датчиков, придававшими ему сходство с опасным морским чудовищем. Корабль немедленно приветствовал трибунал и послал опознавательные знаки боевого разведчика «Образцовый» принадлежащего Адептус Механикус, под командованием Архимагуса Сафентиса. Он сходу заявил, что вся система Борозис находится под его юрисдикцией. «Не нравится мне это», — сказала Ларик, глядя на десантное судно. «Оно слишком хрупкое, не выдержит и половины того, что мог бы нести громовой ястреб». После заправки и загрузки боеприпасами корабль стоял в пусковом отсеке трибунала грязном рабочем помещении со сводчатым потолком, почерневшим от выхлопных газов. Судно для высадки на поверхность имело форму луковицы, два выступающих мотора и толстую черную броню, защищающую от воздействия плотных слоев атмосферы. Кроме экипажа, в нем могло поместиться не более трех десятков пассажиров. «Это лучшее из всего, что у нас имеется», — ответила Хокеспур. Она уже приготовилась к запуску и надела тяжелый костюм для путешествия в открытом космосе. Без строгой формы флотского офицера женщина выглядела непривычно. Снайперский автопистолет Хокеспур пристегнула к поясному ремню. «Нам еще повезло, что на трибунале нашлось бронированное десантное судно», – продолжала она. «Значит, выбора нет», – Аларик сказал и обернулся к своим космодесантникам. «Отправляемся через полчаса. Проверьте оружие и помолитесь». Обычно отделение серых рыцарей состояло из восьми или десяти космодесантников. В отделении Аларика их было всего шестеро. Потери, понесенные год назад на вулкане Сультор в сражении с Горготулотом, так и не были восполнены. Самым большим и мускулистым из уцелевших серых рыцарей был брат Дворн, Его орудием Немезиды являлся молот, не только редкий для космодесантников, но и почти забытый ремесленниками ордена. Но это грубое и мощное оружие как нельзя лучше подходило огромному воину. Никто не сомневался, что вскоре двор начнет тренировки по использованию тактических доспехов Дредноут, чтобы вступить в ряды терминаторов, составлявших главную ударную силу Серых Рыцарей. Брат Холварн и брат Ликос тоже остались живых после миссии на вулкане Сультор. Ликос нес псипушку отделения, стрелявшую освещенными болтерными снарядами, которые одинаково хорошо поражали как физические тела, так и демонскую плоть. Брат Арчис и брат Кардис, вооруженные огнеметами, Много слышали о том, как Аларик, исполняя обязанности брата-капитана, возглавил миссию в шлейфе Святого Авесера по поимке демона Гаргатулота и помог имперским войскам уничтожить его на вулкане Сультор. Но они там не были. Они не видели тех боев. Юстицарий, окликнула Аларика Адворн. «Пока остальные серые рыцари, согласно ритуалу готовности, проверяли свои штурмболтеры и доспехи. «Есть какие-то новости о том, что нас ждет внизу?» «Хотелось бы, дворн», — ответил Аларик. «Но отделение знает все, что знают и остальные члены флотилии». «Но мы им нужны, не так ли?» «Что бы там ни было, оно заражено скверной. Ты это чувствуешь?» «Да, дворн, я чувствую. Это может ощутить кто угодно, и я уверен, Мы понадобимся там внизу двор накинул взглядом десантный корабль на покрытом шрамами лице отразилось пренебрежение Дворн еще не стал сварливым старым ветераном но кое-какие его черты уже приобрел я бы не доверил этому судну даже перевозку трупов не говоря уж о высадке 30 вооруженных людей во враждебном мире я понимаю но это все, что имеется во флотилии. «Основное оружие? Сдвоенная лаз Я могу обеспечить более мощный огневой заслон, и еще одна рука останется свободной». «Да, Дворн, ты это можешь, но Император дал нам силы не ради легких путей. Мы должны справиться». Юстицарий. раздался голос Никсоса на воксканале. «У нас возникли проблемы». Штурм-группировкой? Хуже! Прозвенел предупредительный сигнал, и двери соседнего пускового отсека открылись. В проеме Аларик успел увидеть грязно-багровый диск борози с и усыпанный звездами космос. Все остальное было изолировано плотным силовым полем, так, что Аларик даже не услышал двигатели челнока, скользнувшего внутрь трибунала. Затем показались массивные грубые пластины брони, закрывавшие носовую часть в виде плоского диска, на котором по периметру были расположены турболазеры. На борту челнока виднелся зубчатый символ Адептус Механикус. Палубная команда явно не ожидала появления корабля, но тот, приземляясь на палубу, не нуждался ни в людях, ни в рабочих сервиторах. Двери отсека закрылись автоматически, и в то же мгновение рассеялось защитное поле. Палубный офицер, держа руку на рукояти парадного меча, подскочил к кораблю неожиданных гостей. «Эй вы!» — крикнул он. «Я не видел стыковочной заявки от этой штуки! Объясните свое вторжение!» Десяток турболазеров тотчас нацелились в голову офицера. Он замолк на полуслове и сделал шаг назад. Я думаю, что это и есть наша проблема, сказала Ларик. Следуйте за мной. Когда юстицарий со своими десантниками подошел к челноку, его борт выдвинулся, образуя трап. Из проема вылетели сизые клубы Ладана, а следом показался отряд из двадцати техностражей, чьи лица скрывали отражающие щитки шлемов. Аларик узнал форму солдат и отличительные особенности их лас ружей. Это была регулярная армия adeptus mechanicus, образованная для охраны их мира в Кузнец. Следом за солдатами вышли два техножреца, шестами кадильницами, откуда и шел дым горящего ладана. Техножрецы были очень похожи на обычных людей, что свидетельствовало об их невысоком ранге. Вышедший следом за ними жрец сильно отличался от всех остальных. Лидера делегации можно было назвать человеком лишь с большой натяжкой. Он двигался так, словно не шагал, а плыл над полом, как будто под длинным одеянием механикума вместо ног скрывалось какое-то движущее устройство. У жреца было четыре руки, причем две из них, Выглядели как посеребренные и богато украшенные бионические руки, а две другие заканчивались пучками игл пробников и измерителей. Но самое странное зрелище представляла голова существа. На ней имелись большие фасетчатые глаза насекомого, а рот скрывался за массивным металлическим воротом с несколькими прорезями. Через них техножрец, видимо, говорил – Во всей его фигуре не было видно ни клочка человеческой плоти. Техностражи быстро рассеялись полукругом, чтобы освободить дорогу предводителю. Главный техножрец несколько мгновений осматривался, затем его нечеловеческие глаза остановились на ларике и его десантниках. «Отлично!» – произнес он отчетливым механическим голосом. «Вы представляете инквизитора Никсоса?» Я представляю Орден Серых Рыцарей, Адептус Астартес. Вижу, по геральдическому значку я могу предположить, что вы носите звание Юстициария. Механическому голосу был придан отчетливый аристократический акцент с оттенком презрения. Вряд ли вы здесь командуете имперскими силами. Проводите меня к командиру, пожалуйста. Сначала... Я бы хотел узнать, кто вы. Прошу извинить мои манеры. Я не смог взять с собой протокол сервитора. Я Архимагус Сафентис, Ордена Адептус Механикус, командир корабля Образцовый и старший техножрец главного либрариума на Ризе. Я уполномочен властью генерального фабрикатора возглавить эту миссию возврата. «Возврата?» Воскликнула дознаватель Хокиспур, едва заметная рядом с облаченным в доспехе Алариком. Казалось, странная внешность Сафентиса не произвела на нее никакого впечатления. «Здесь ведет расследование Орда Малеус. Орда Священной Имперской Инквизиции объявил эту планету и все, что имеет к ней отношение, в своей власти. Вы меня не поняли». Архимагус протянул одну из почти человеческих рук и, сопровождавший его техножрец, вложил в нее электронный планшет. На экране планшета багровым светом полыхало изображение Борози септием. «Как я понимаю, вы дознаватель Хокеспур. Вы лично отправили данные об этой планете в ближайший либрариум и попросили ее идентифицировать. Ваш запрос выполнен». Мир, который вы не точно обозначили как Борозис Септием, является миром кузницей и, согласно договору Марса, принадлежит Адептус Механикус. Я прибыл сюда по приказу генерального фабрикатора, чтобы осуществить миссию возврата. Мандат Инквизиции отменяет все другие договоры, включая договор Марса, раздраженно возразила Хокеспур. Возможно, вы и правы. Но пока идут споры о легитимности, мои люди произведут исследования планеты. «Забудьте о правилах», – вмешался Аларик. «Любой, кто спустится на поверхность планеты, рискует не вернуться обратно. Мы обнаружили моральную угрозу, исходящую от этого мира. Механику мы не смогут самостоятельно с этим справиться». «Ценю вашу заботу, но мало кто может противостоять полностью вооруженному кораблю-разведчику». «А теперь прошу меня извинить. Я надеюсь засвидетельствовать почтение инквизитору Никсусу и объяснить свои полномочия. А если взаимопонимание не достигнуто, я должен вернуться на свой корабль». Хокеспур взглянула на палубного офицера, до сих пор остававшегося под прицелом турболазеров. «Не раньше, чем будет получено разрешение командования корабля, сэр», сказал офицер, «и, боюсь, Я не могу его дать. Так что вам придется объясниться с капитаном. Этот корабль и эта планета принадлежит Адептус Механикус, резко произнес Сафентис. Если вы не можете этого понять, надеюсь, ваш капитан будет не таким бестолковым. Проводите меня к нему и надеюсь, он окажет мне уважение, соответствующее моему рангу. Это немыслимо заговорила Хокеспур, как только Сафентис с сопровождении своих техностражей уплыл из пускового отсека. «За сомнение во власти Инквизиции людям грозит наказание. Мы должны высадить десант, как только прибудут остальные войска». «Лучше было бы не торопиться, дознаватель», — сказала Ларик. «Почему? Какой смысл ввязываться в дебаты, когда можно приступить к исследованию планеты?» «Я все понимаю», — Аларик показал на челнок механикумов. «Если уж предстоит спускаться, я предпочел бы это сделать на таком корабле». Центр связи на Птолемее Гамма, как и весь корабль, был совершенно новым. В имперском флоте давно поняли, что нет ничего лучше старых кораблей, но они разрушались и пропадали быстрее, чем восстанавливалась технология их постройки потому новые корабли часто изготавливались, как не совсем удачные копии превосходных ветеранов. Связь между кораблями прикрытия была чрезвычайно неустойчивой, частоты постоянно изменялись. Духи машин-регистраторов приема и передачи все время спорили и обижались, точно малые дети. Только для того, чтобы с Птолемея Гаммы поговорить с двумя другими судами, Альфой или Бетой, Требовалось немалое количество возлияний машинного масла и ритуалов регулировки, но постоянного техножреца в эскадрильи еще не было, и техноритуалы не всегда помогали. Есть что-нибудь? Спросила офицер в связи с Цаллен. В центре связи было тесно и душно, поскольку в целях безопасности он был втиснут между оружейным и моторным отсеками. Цалон уже три часа пыталась с Гаммы поговорить с командиром эскадрильи Вану. Стоящая здесь жара вовсе не нравилась ей из-за необходимости носить жесткий и тяжелый флотский мундир. «Третий регистратор не срабатывает», — ответил стоящий перед ней техник. Раздевшись по пояс, он снял переднюю панель массивного регистратора и заглянул внутрь, пытаясь разобраться в причине сбоя машины. «Надо что-то сделать», — сказала Цаллен. «Эскадрилья должна тесно взаимодействовать с остальными судами и охранять трибунал, а мы даже не в состоянии доложить о своем местонахождении». «Если она не работает, то ничего не попишешь», — рассеянно откликнулся техник. Цаллен вздохнула. Она рассчитывала когда-нибудь командовать целым кораблем а такая ситуация не способствовала продвижению по служебной лестнице. «Эй, ты!» – окликнула она второго техника. «Мы хоть что-нибудь предпринимаем?» Второй техник, костлявый и обильно потеющий парень, сидел за громоздкой принимающей станцией, построенной в виде церковного органа. Он не снимал наушников и внимательно прислушивался к треску помех. «Может быть», – отозвался он, – «Как это может быть? Он не дает мне зафиксировать частоту. Я получаю только обрывки разных сообщений». «Дай ко мне!» Саллин оттолкнула парня от приемника и нагнулась над сотнями мигающих лампочек и приборов. Многие из них не были даже подписаны. Для начала офицер-связист нажала пару кнопок и покрутила несколько ручек. Станция вздрогнула. Антенные блоки, выполненные в виде органных труб, загудели от перегрузки. Над панелью управления возникло сияние от множества загоревшихся лампочек. «Он сработал?» – спросила Цаллен. «Похоже, что он перебирает все частоты по очереди, мэм. Зависит от того, что именно он обнаружит». Цаллен услышала ужасный скрежет, а из-под панели показалась струйка дыма. В конце концов... Если она сломала проклятую машину, это не ее вина, а для починки есть техники. Отстраненный техник внезапно вскрикнул. Голова его рывком запрокинулась назад, шею свело судорогой, глаза закатились, так что стали совсем белыми, а пальцы впились в наушники. Цаллен схватилась за душку и попыталась дернуть наушники, но они раскалились до красна и прикипели к черепу парня. «Проклятие! Проклятие! Мы потеряли целый блок!» – раздался чей-то крик. «Возможно, того техника, который работал над третьим регистратором». Все остальные члены команды связистов сбежались в маленькое помещение и стали кричать, предлагая всевозможные советы. В центре связи поднялся невыносимый гвалт и стало еще теснее. Сален отшатнулась от техника. Он перестал кричать, зато от него пошел удушливый маслянистый дым. «Замолчать!» – крикнула Сален, выхватив свой лазерный пистолет. «Что произошло?» «Принят какой-то сигнал!» – крикнул кто-то в ответ. «Но слишком сильный. Такого уровня ничто не может выдержать!» «Откуда он поступает?» На несколько мгновений воцарилась лихорадочная деятельность. Один из регистраторов взорвался, рассыпав вокруг искры и вылетевшие детали. Источник сигнала на борозе септия.